Полная история, насколько в ней удалось разобраться, будет вскоре опубликована в официальном бюллетене Мискатоникского университета. Здесь же я коснусь только самого основного, причем довольно бессистемно. Был ли то миф или историческое событие, но скульптуры повествовали о том, как прибыли из космоса на едва народившуюся, Лишенную обитателей Землю звездоголовые пришельцы, и не только они, но и многие другие чужаки, к тому времени уже освоившие космические полеты. Похоже, что межзвездное пространство они пересекали на гигантских перепончатых крыльях, что странным образом подтвердило любопытное предание, ходившее среди горных обитателей и пересказанное мне давным-давно одним коллегой-антикваром. Долгое время они жили в море, строили фантастические города и вели свирепые битвы со своими безымянными противниками, пользуясь при этом сложными устройствами, основанными на неизвестных нам принципах получения энергии. Несомненно, по своим научным и инженерным знаниям они далеко превосходили современного человека, но своей совершенной техникой пользовались только при необходимости. Как можно было понять из рельефов, обитая на других планетах, старцы пережили стадию техногенной цивилизации, однако отказались от нее, как от неадекватной эмоционально. Благодаря своему стойкому организму и несложным естественным потребностям, они могли вести цивилизованное существование, обходясь лишь немногими искусственными изделиями, Даже одежда требовалась им только время от времени, для защиты от стихии. Обитая в воде, они и создали впервые на планете, сначала чтобы питаться, а потом для других целей органическую жизнь, для чего воспользовались доступными материалами и давно проверенными методами. К более изощренным экспериментам старцы перешли, когда покончили со своими многочисленными космическими врагами. То же самое они делали и на других планетах. Причем создавали для себя не только пищу, но и многоклеточную протоплазменную массу, способную под гипнозом формировать из своего состава всевозможные временные органы. Таким образом получались идеальные рабы, которые выполняли для сообщества всю тяжелую работу. Эти вязкие организмы можно было без сомнения отождествить с шаготами которых осторожно упоминает в своем страшном некрономиконе Абдул-Аль-Хазрет. Хотя даже у этого безумного араба не встретишь намека на то, что подобные создания существовали наяву, а не только в сновидениях людей, живавших богатые алкалоидами растения. Когда звездоголовые старцы синтезировали на нашей планете простейшие съедобные организмы и Они позволили прочим многоклеточным свободно развиваться, образуя новые виды флоры и фауны, пригодные для различных целей. Уничтожались только те из них, что оказывались так или иначе вредны. С помощью шокготов, способных перемещать огромные тяжести, подводные города, вначале маленькие и невысокие, превратились в обширные внушительные каменные лабиринты сходные с теми, которые впоследствии выросли на суше. Надо сказать, в прежнее время на других планетах старцы с их высокой способностью к адаптации обитали и на суше и, вероятно, не утратили соответствующих строительных традиций и на Земле. Изучая архитектуру городов, изображенных на рельефах, а также и того, что окружало нас сейчас, Мы заинтересовались любопытным совпадением, которое пока не пытались объяснить даже для себя. Вершины зданий в реальном городе давно превратились в бесформенные руины, но в рельефах сохранились четкие изображения. Там были громадные скопления игольчатых шпилей, нарядные, тонкой работы навершие конусов и пирамид. Плоские фистончатые диски, собранные в столбик на цилиндрических опорах. Именно этот мертвый город отображался в зловещем мираже, который возник перед нашими глазами по ту сторону непостижимых хребтов безумия, когда мы приближались к злосчастному лагерю Лейка. Меж тем уже тысячи, десятки тысяч лет этого силуэта не существовало в реальности. О жизни старцев Как под водой, так и в дальнейшем, когда часть из них переселилась на сушу, можно написать многие тома. Жившие на мелководье продолжали пользоваться глазами, которые размещались у них на концах пяти основных головных щупалец. Они практиковали скульптуру и самое обычное письмо, для чего использовали остроконечные палочки и вощеные, стойкие к воде поверхности. Те же, кто обитал в океанских глубинах, применяли для освещения какой-то необычный фосфорицирующий организм. Но главное, использовали при ориентации особые, неизвестные нам органы чувств, сосредоточенные в призматических ресничках на голове. Благодаря этим органам старцы в случае необходимости могли довольствоваться минимум света. Скульптура и письмо у глубоководных обитателей подверглись любопытным изменениям. Поверхности стали покрывать особым химическим составом, вероятно фосфорицирующим, хотя что это был за состав, рельефы подсказать не могли. В воде эти существа передвигались, отчасти загребая верхними конечностями, похожими на руки криноидов, отчасти извивая нижний ряд щупалец с псевдоногами. Время от времени они совершали длинные броски, для чего пускали в ход пару или более перепончатых крыльев. На суше они пользовались псевдоногами, но чтобы преодолеть большое расстояние или забраться на большую высоту, поднимались на крыльях в воздух. Их креноидные руки, разветвлявшиеся на множество тонких щупалец, Обладали высокой чувствительностью, гибкостью, силой и четкой координацией движений Этим объяснялись высокое художественное мастерство старцев и ловкость при ручных работах Прочность тканей их организмов просто поражала Даже страшное давление на морских глубинах было им нипочем Похоже, случаи ненасильственной смерти среди них были крайне редки Мест захоронения существовало немного. Мертвых погребали стаймя, сверху устраивали пятиконечный холмик с надписями. Установив это, мы с Данфортом должны были сделать новую паузу, чтобы основательно поразмыслить. Размножались эти существа при помощи спор, подобно папоротниковым растениям, лейк это предполагал. Однако в виду их чрезвычайной живучести восполнять численность, как правило, не требовалось, и развитие заростков обычно ограничивалось, разве что предстояло заселить новые территории. Молодые организмы быстро достигали зрелости. Образование, которое они получали, превосходит все мыслимые стандарты. Интеллект, творческие способности достигали больших высот. Вследствие этого укоренился целый ряд обычаев и традиций, которые я опишу более полно в своей будущей монографии. Традиции морских и наземных обитателей слегка различались в частностях, но совпадали в своей основе. Подобно растениям, старцы могли питаться неорганическими веществами, однако предпочитали органическую и, прежде всего, животную пищу. Подводные жители потребляли сырые морские продукты, однако наземные подвергали мясообработке. Они охотились, занимались мясным скотоводством. Скот забивали острыми орудиями, странные следы которых на окаменевших костях были обнаружены нашей экспедицией. Старцы были удивительно устойчивы ко всем обычным на земле температурам вода близкая к замерзанию являлась для них вполне приемлемой средой. Однако около миллиона лет назад в эпоху плейстацена, когда наступило великое оледенение, жителям суши пришлось прибегнуть к искусственным средствам, в том числе к отоплению. кончилось тем, что холода загнали их обратно в море. Согласно легенде, Перед своими доисторическими перелетами через космическое пространство старцы употребляли некоторые химикалии, которые помогали им обходиться без пищи и кислорода, а также выдерживать экстремальные температуры. Однако ко времени великого оледенения они забыли этот метод. Во всяком случае, это искусственное состояние нельзя было поддерживать бесконечно. Размножаясь неполовым путем и будучи отчасти растениями, старцы не имели биологических основ для образования семейных пар, как у млекопитающих. Однако объединялись в сообщества, основанные на удобстве совместного проживания и духовном родстве. Это заключение мы вывели из картин, изображающих групповые занятия и развлечения. Обустраивая свои обширные комнаты, они помещали все необходимое в центр, а стены оставляли свободными, чтобы изукрасить их скульптурной отделкой. Для освещения в наземных жилищах использовался прибор, основанный, вероятно, на электрохимических принципах. В качестве столов и стульев в наземных и подводных домах использовались весьма необычные конструкции. Спальные места представляли собой цилиндрические каркасы. Отдыхали и спали старцы стоя, сложив щупальца. На полках хранились книги в виде скрепленных петлями табличек. Надписи состояли из комбинаций точек. В основе сложной системы правления лежали, очевидно, социалистические принципы, хотя по скульптурам об этом было трудно судить. Существовал интенсивный торговый обмен, как внутренний, так и между городами. Деньгами служили плоские звездчатые фишечки с надписями. Вероятно, самые мелкие из зеленоватых стеотитов, найденных экспедицией, и были такими монетами. Хотя это была в основном урбанистическая цивилизация, существовали также земледелие и животноводство. Добывались полезные ископаемые, имелось в ограниченных масштабах и фабричное производство. Старцы много путешествовали, однако мигрировали относительно нечасто. Исключение составляли случаи колонизации когда их раса, осваивая новые территории, умножалась в числе. Индивиды не нуждались в дополнительных средствах передвижения. пространство суши, воздуха и воды были им одинаково подвластны. Грузы, однако, перемещали тягловые животные. Под водой это были шаготы, а на Земле, уже в поздний период, некоторые примитивные виды позвоночных. И эти позвоночные и великое множество других организмов, животных и растительных, обитающих на земле, в море и в воздухе, были продуктами свободной эволюции клеток. Старцы их создали, но дальнейшее развитие уже не контролировали. Флоре и фауне было позволено развиваться до тех пор, пока они ничем не угрожали доминантной расе. Если появлялись вредоносные формы, они, разумеется, немедленно уничтожались. Нас заинтересовали некоторые из самых поздних скульптур, уже отмеченных признаками художественного упадка. Изображения неуклюжих первобытных млекопитающих. Наземные обитатели иногда употребляли их в пищу, а иногда держали для забавы в качестве домашних животных. В этих существах прослеживалось слабое, однако безошибочное сходство с обезьяной и человеком. При строительстве наземных городов для подъема на высокие башни гигантских каменных блоков старцам служили птеродактили с громадными крыльями – вид, ранее неизвестный палеонтологам. Живучесть старцев, выдержавших многие геологические катаклизмы и смещение земной коры, граничит с чудом. Хотя все или почти все их ранние города пришли в запустение еще до конца архейской эры, сама их цивилизация существовала беспрерывно, как беспрерывно велись и записи. Впервые прибыв на нашу планету, они высадились в Антарктическом океане, и произошло это вскоре после того, как из соседнего Тихого океана была выброшена на орбиту масса вещества, позднее сформировавшего Луну. Согласно одной из рельефных карт, весь земной шар был покрыт тогда толщей воды. И с течением времени каменные города множились, все более удаляясь от Антарктики. На следующей карте было показано обширное пространство суши вокруг Южного полюса. Очевидно, кто-то из старцев. Устроил там пробные поселения, тогда как главные центры их цивилизации переместились в близлежащие районы морского дна. Позднейшие карты отобразили дробление и перемещение этих участков суши. Некоторые из них сдвинулись к северу, удивительным образом подтверждая недавнюю теорию Тейлора, Вегенера и джали о дрейфе материков. Поднятие земной коры на юге Тихого океана положило начало гигантским катаклизмам. Некоторые морские города прекратили существование, но это было еще не самое худшее. Вскоре из космических далей начали проникать сухопутные существа, внешне напоминавшие осьминогов. Быть может, именно их имеют в виду древние мифы, говоря о потомстве Ктулху. И в результате жесточайшей войны старцы были загнаны обратно в океан. Колоссальный удар, ведь они уже интенсивно осваивали сушу. Позднее был заключен мир, и новые земли были отданы потомкам Ктулху, а старцам остались моря и их старые сухопутные владения. На суше они основали новые города, самые большие в Антарктике, ибо это была священная область куда впервые прибыли поселенцы. С тех пор за Антарктикой закрепилась ее прежняя роль центра цивилизации старцев, а от поселений, основанных там потомками Ктулху, не осталось и следа. Затем внезапно земли в Тихом океане вновь опустились на дно, а с ними канули в пучину мрачный каменный город Торлиех и все племя космических осьминогов. Старцы вернули себе владычество над планетой, омрачавшееся только тайными опасениями, о которых они не любили упоминать. Позднее их города усеяли весь земной шар, и землю, и морское дно. В будущей монографии я порекомендую археологам провести систематические буровые исследования в определенных, отдаленных друг от друга регионах, воспользовавшись оборудованием типа аппарата Пейбоди все больше старцев переселялось из морей на сушу тем более что площадь ее увеличивалась благодаря поднятию материков хотя часть жителей оставалась и в океанских городах имелась еще одна веская причина для переселения на сушу чтобы жить под водой требовались шокготы а выращивать их и управлять ими сделалось трудней со временем о том с сожалением свидетельствуют скульптуры Искусство создавать жизнь из неорганической материи было утеряно, и старцам пришлось обходиться существующими формами, приспосабливая их к своим нуждам. На суше весьма пригодными для этого оказались крупные рептилии, но вот морские шокготы, размножавшиеся делением и достигавшие иной раз опасно высокого умственного развития, причиняли с некоторых пор очень большое беспокойство. Старцы всегда управляли ими при помощи гипноза, по мере надобности формируя из их плотных пластичных тканей временные конечности и органы. Теперь все чаще наблюдались случаи самомоделирования, когда спонтанно возникали различные подоражательные формы, усвоенные шаготами из прежних программ. У них, похоже, развился отчасти стабильный мозг, обладавший самостоятельной и временами непокорной волей, которая откликалась на желания старцев, но не всегда им следовало. Скульптурные изображения шаготов заставили нас с Дансфортом содрогнуться. В обычном состоянии они представляли собой бесформенную студенистую массу, что-то вроде скопления пузырьков. В виде шара они достигали среднего диаметра в 15 футов. Правда, форма их и объем постоянно менялись, самостоятельно или по приказу, образуя временные отростки и в подражании хозяевам ложные органы зрения, слуха и даже речи. Примерно 150 миллионов лет назад, в середине пермского периода, шаготы, похоже, окончательно вышли из повиновения. Чтобы вновь подчинить их себе, понадобилась настоящая война.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 По составу тканей тела потомки Ктулху тулху и миго еще значительней отличались от известных нам организмов чем тела старцев не в пример последним потомки Ктулху тулху и миго умели преобращаться и возвращаться в прежнее состояние из чего похоже следует вывод что они происходили из более отдаленных глубин космоса.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 Авторы пришли к этой мысли, обратив внимание на повторяющие друг друга контуры побережий Африки и Южной Америки, а также на складки основных горных цепей. На картах, рисующих, судя по всему, мир каменноугольного периода, давностью в сто или более миллионов лет, видны значительные разломы и трещины, которые позднее отделят Африку от тогда единых Европы в Алузии старинных легенд.